Глава 13. Артефакторика. Утром меня разбудили, как обычно, в 7:00 утра. Хоть школа и находится ближе, с утра предстояло помочь разложить перевезённые из старого дома вещи. Когда я вчера вернулся домой, мне пришлось ещё съездить с родителями за моими вещами и помочь загрузить в машину разные бытовые мелочи. Хоть в семье и появились деньги, но Диана по-прежнему старалась их экономить. Поэтому для переезда решила не нанимать бригаду грузчиков с большой машиной, а справиться своими силами. Отцу выделили машину на работе, и мне пришлось помогать с переездом допоздна, но зато я перевёз домовых и белку в свою новую комнату. Предложение принять семью слуг на официальную должность обсуждали всю дорогу и сошлись на мнении, что нужно посмотреть, что будет с доходами. Поэтому поездка к источнику отменяется. А вместо этого я поеду смотреть свои деревни и вступать в права владения. Если доходы подтвердятся, то семью гражданских примём в род на испытательный срок. А там посмотрим. Пока им временно выделят наш старый дом, поэтому часть мебели Диана решила оставить им. Чему мы с отцом были несказанно рады. Быстро перекусив, я стал таскать коробки с одеждой и бельём, разнося их по комнатам с первого этажа. где мы их вчера выгружали, в то время как отец занимался выгрузкой из машины последней партией, которую вчера не успели разгрузить. На это пришлось потратить час, поэтому повторно быстро умывшись и перекусив бутербродами, мы втроем отправились в школу. В этот раз пришлось идти не в центр, а наоборот, в сторону окраин, и что примечательно, рядом с нами я не замечал школьников и Они все ехали на личных автомобилях, с удивлением посматривая на нас. А некоторые и показывали пальцем. Значит, в ближайшее время нам придётся купить автомобиль, так как статус дворянина нам придётся поддерживать всеми силами. К новичкам всегда больше претензий, и нас ещё не раз будут проверять, стараясь унизить или поставить в неловкое положение. Завистников в таких случаях всегда много, и чем древнее род других аристократов, Чем больше они предъявляют требований к молодым родам, конечно, это не даст им право лишить нас статуса, но вот вход в высшее общество нам это может закрыть. А это в первую очередь связи и, как правило, финансовое благополучие семьи. На подходе к школе, когда стали попадаться ученики, с нами стали здороваться дети из других классов, что говорило о повышенном интересе к нашей семье. Настя мне рассказала, что многие ее подруги рассказали, как много за последние дни обсуждали нашу семью. Большинство радовались получению статуса дворянства, но были и те, кто посчитали нас выскочками, которых нужно поставить на место. Только вот мои способности в магии пока сильно остужали горячие головы. К этому добавилось непонятное происшествие в кафе-ресторане, о котором было запрещено распространяться – Но все знали, что там были я и директор школы. Весть о том, что директор является членом княжеской семьи, вовсю обсуждали в коридорах, но мы, войдя в школу, не стали задерживаться, а направились каждый в свои классы. Когда я вошёл в свой класс, все разговоры сразу стихли, но я старался не показать, что заметил это, сказав: "Всем привет. Доброе утро. Привет. Здравствуй. Послышались неуверенные голоса со всех сторон. Подойдя к своему месту, я встретил Олега, который как-то странно посмотрел на меня. Я даже приготовился отразить нападение, когда он встал и обратился ко мне. «Господин Глеб, прошу у вас прощения за произошедшее в кафе. Мой отец не поставил меня в известность о готовящейся провокации. Если бы я знал, то ни за что не привел бы вас туда!» Сказав это, он согнулся передо мной в поклоне и замер так. нужно решать, что ему ответить. То, что это не его инициатива, я понял сразу. Да и когда мы готовились к этому мероприятию, он был искренним и точно не знал о том, что может произойти. Его просто использовал отец для своей провокации, которая вышла из-под контроля, когда один из участников оказался предателем. Прощаю, ответил я, усаживаясь на место. Алекс с видимым облегчением разогнулся и сел на своё место, но взглянув на него, я решил поинтересоваться. Как твоя семья, как сам? Не пострадали? Оглянувшись на класс, который притих, стараясь незаметно наблюдать за нами, он достал артефакт в виде плоской дощечки с рунами и, влив в него немного маны, активировал полог тишины. Отца выпустили только вчера вечером. Да и то, пока он под домашним арестом, Сейчас решается вопрос, останется ли он на работе в министерстве или его попросят покинуть пост. Наш родственник обещает всё решить, но это займёт время, хоть он и занимает высокий чин. Но сейчас многие попали в опалу, проворонив предателя. Пока идёт глобальная чистка, лучше не высовываться. Поэтому мне сказали быть очень осторожным и не ввязываться даже в дуэли, сказал он, но посмотрев на меня, спросил: "А тебя тоже отправили в подвалы тайной канцелярии?" Да, было дело. Но зато хоть выспался, пока они всё время проверяли. Выспался? Да ладно. Я вот двое суток не спал, пока меня допрашивали. Какие же это мерзкие вещи, подавители. Меня до сих пор коробит от одной только мысли попасть туда. Меня почти и не допрашивали. Использовали как метод давления на царя, но когда разобрались, отпустили, произнёс он. Я протянул ему руку и сказал: "Мир Тот удивлённо на неё посмотрел и неуверенно пожал, сказав: "Ты не в обиде? Я думал, ты после всего общаться со мной не захочешь. Я бы точно не смог такого простить. Ведь это тебя отец просил, а отказать ты в любом случае не смог бы, но это последний раз, второго раза не будет. И отцу передай, станет у меня на пути и останется без наследников и семьи. Тут уж извини, ничего личного, просто принципы у меня такие". сказал я, попытавшись надавить на него своей мощью. Не знаю точно, как это делать, но вчера я прочитал, что у сильных магов есть аура, которой можно надавить на оппонента. После вчерашней демонстрации книжной своей мощи я решил тренировать свою, но пока получалось не очень. Повторить то, как она делала в полной мере, у меня не получилось, но я буду и дальше стараться. От моих слов он побледнел и, с трудом собрав силы, ответил «Хорошо, передам!» «Ну а теперь снимай купол, на нас и так все косятся, у меня как раз будет к тебе деловой разговор», сказал я, резко сменив выражение на лице, как будто только что не угрожал убить его вместе со всеми близкими. Сняв купол, он как-то облегченно вздохнул, именно после того, как я убрал ману, разлитую вокруг, которой и пытался давить на оппонента». На что именно тебя интересует? Мне нужна небольшая мастерская для проектирования разных новинок. Хочу заняться разработкой оружия и нужно узнать, как правильно оформлять патенты, чтобы потом продавать мои изделия или лицензии, ответил я. Задумавшись на минуту, Олег ответил: "Ну, как получить патент, я примерно помню. Год назад отец получал патент на магическое оружие, на подобие артефакта. Тут ничего сложного. Всё можно сделать в мэрии. Достаточно сходить туда и взять бланки с образцом заполнения. Они сами проведут регистрацию. Но лучше обратиться к фирме, которая на этом специализируется. Тем более, если ты хочешь впоследствии продавать не только на территории РФ, но и в европейских или азиатских мясоностях. Они берут фиксированную плату, но можно договориться и о проценте от реализации. Также учти, что если оружие выйдет удачным, его лицензию может выкупить князь и уже сам продавать. Но тут есть много вариантов. Теперь, хм, что касается мастерской. В городе есть три крупных агентства недвижимости. Можешь просто обратиться в любое из них, и они подберут тебе то, что нужно, но они берут от 5 до 10% от стоимости. Можно поискать по местной газете. Еженедельный Данков. Там часто вывешивают подобные объявления, ну а оформление провести через мэрию. Все задолженности и обременения можно узнать там же, за небольшую пошлину. Но нормальное помещение сейчас найти сложно в связи с ажиотажем на фоне приезда в наш город княжны. Цены резко задрались вверх, и ниже они точно не станут. Во всяком случае, в ближайшее время». «Я, конечно, спрошу у отца, но не уверен, что он захочет помогать сейчас, до тех пор, пока с него не снимут все обвинения и ограничения. Он же не сам по себе решил вмешаться в ваше с княжной отношение. Тут завязана политика, и он не мог отказать тем людям, которые его просили. Ну а все произошедшее — вообще результат действий шпиона», — ответил Олег. «Дальше нам поговорить не удалось, так как прозвенел звонок, и зашел учитель». «Судя по перешептываниям, сейчас должен был быть другой урок и другой учитель». Все встали, а преподаватель на это ответил. «Доброе утро! Можете присаживаться. Меня поставили на замену, так как вашего преподавателя вызвали в мэрию, приехавшей комиссией. Скорее всего, вашего классного руководителя сменят, но это пока только слухи. Итак, меня зовут Ильдар Романович, я учитель артефакторики». Этот предмет вы должны будете изучать через месяц. На раз у нас замена, терять время зря мы не будем. Предупреждаю сразу, что без положительной отметки по моему предмету вы не сможете перейти в следующий класс. Поэтому просьба отнестись к нему со всем вниманием. Как вы знаете, существует четыре основные магические стихии: огонь, вода, земля и воздух. На основании этих стихий в далёкой древности разработаны руны. Но основных рун 8. Так каждая стихия имеет два основных состояния. Вода и лед, тут все понятно. Огонь холодный и горячий, на вид один синий, а второй красный. Земля делится на камень и песок, на ну, воздух на две составляющие, воздух и вакуум. Это восемь основных рун, которые нужно запомнить. Их формы написания вы найдете в учебнике по моему предмету на первой странице. Учебник же вы возьмете в библиотеке. Помимо основных восьми рун, есть и восемь вспомогательных рун. Их несколько видов, но основные я сейчас назову. Они также идут парами: руны накопления и поглощения, руны сжатия и рассесосредоточения, руны разделения маны на стихии и соединения нескольких стихий в одно, руны передачи и приёма магической энергии на расстоянии. На 16 рун для создания нормальных артефактов, как вы понимаете, мало. Но даже с этими 16 вы сможете неплохо поработать. Для начала вам этого хватит. Поэтому к следующему уроку, который у нас будет в понедельник, вы все должны их выучить и уметь нарисовать. Для практических работ всегда используются шаблоны, но каждый уважающий себя маг обязан уметь писать руны самостоятельно, ведь вы не знаете, когда вам может понадобиться артефакт. К примеру, оказавшись в лицо Вы, даже не владея стихией огня, можете создать простейший артефакт и, напитав его маной или энергией, противоположной огню, я имею в виду воду, получить огонь. На это обычно отводится 5 минут, но в среднем даже школьник справится за 2-3. Что, как вы понимаете, может всегда пригодиться. Второе свойство рун является глубина рисунка. Нарисовав красками, вы получите слабый эффект с коротким сроком действия. Для создания хорошего артефакта вы должны вырезать рисунок. На дереве это сделать довольно просто, а вот на металле уже сложнее. У артефакторов всегда есть под рукой болгарка, но во время военных действий, если вас пошлют уничтожить мост противника, сделанный из металла, вам никто не даст выводить узоры на опорах моста так долго. Да и шумное это дело. Поэтому используются специальные кислотные краски, которые выедают на металле борозды нужной глубины. Главное правильно нанести руны на саму поверхность и проследить за отсутствием подтёков. Если рисунок у вас будет неправильным, то может произойти взрыв в момент напитывания всего рисунка магией. Руны соединяются последовательно или параллельно между собой в зависимости от требований, но и глубина рисунка имеет значение. С помощью разницы в глубинах достигаются разные свойства каждой из рун, но это пока не так важно. От вас я буду требовать одинаковую глубину у всех рун и чистоту внутренней поверхности углублений. Как я уже сказал, помимо дерева, руны создают на совершенно разных поверхностях, но камни и дерево, как правило, делают для одноразовых артефактов или с коротким сроком службы. С металлами немного наоборот. К примеру, лучшие артефакты получаются из серебра, хотя оно и достаточно податливо по сравнению с железом. Золото тоже неплохо для этого подходит, в то время как железо часто не выдерживает очень длительного использования, как правило, от 20 до 50 раз, в то время как серебро может выдержать и пару сотен применений. Золото около 150, ну а свинец может не выдержать даже одного, просто расплавившись. А вот платина выдерживает до 500 применений, что и делает этот металл таким дорогим. Хотя у золота есть преимущество перед серебром. Оно не меняет своей структуры после выработки, так и оставаясь золотом, просто расплавившись, в то время как другие металлы превращаются в кристаллический порошок разных видов оксидов. Их пока не научились обратно преобразовывать в металл. Хотя учёные бьются над этим уже не один год. Именно поэтому серебряные шахты так важны для каждого княжества, а продажа серебра в другое княжество строжайше запрещена, как, впрочем, и золото с платиной. Хотя последние 10 лет все успели накопить достаточно большие объёмы этих стратегических металлов, но начинать его свободную торговлю никто не рискует. Помимо зубрёшки рун, вы должны самостоятельно вырезать три любые руны, соединив их между собой. Напитывать мы будем уже на полигоне. Если у меня возникнут сомнения в том, что эти руны вырезали вы, то я попрошу вас проделать это прямо на уроке. Думаю, для начала с вас хватит, а сейчас я расскажу об истории появления рун и как они менялись в зависимости от страны. И учтите, руны в разных странах могут сильно отличаться друг от друга, хотя будут выполнять те же функции, что и наши руны, которые все называют «славянскими». Один раз за всю историю их пытались переписать. После того, как татары-монголы напали на княжество Русов, тогда магии было очень мало во всём мире, и артефакторика была основным направлением в развитии магии. Только после появления разломов она отошла на второй план, а с появлением технического прогресса ушла на третий, а то и четвёртый план использования. Но это не означает, что данная наука потеряла свою ценность. Наоборот, С развитием техники стало развиваться смеесь механики и артефакторики. Пока это не стало отдельным направлением в науке, но я надеюсь, всё ещё впереди. Возможно, вы уже сможете найти достойное применение полученным у меня знаниям. Собственно, на этом сейчас я и закончу наш урок, чтобы вы смогли отправиться в библиотеку и получить свои учебники до начала перемены. Надеюсь, домашнее задание не нужно повторять, так как двойки по нему я исправить не дам, сказал учитель, заканчивая урок. Часть учеников, не дождавшись команды, побежала в библиотеку, чтобы первым получить учебники, но ну я, как самый дальний от входа, спешить не стал. В самой библиотеке, пока все получали учебники, я нашёл подшивки местных газет и в рубрике "Продаётся" подобрал несколько заинтересовавших меня объявлений. Пока было время, я переписал адреса и номера телефонов, чтобы вечером попробовать позвонить по ним и уточнить условия продаж. Продавца цены откровенно были очень большими, но если княжна сказала правду, то сто тысяч мне должно с лихвой хватить на все мои хотелки. Учебник я успел получить буквально за пару минут до окончания перемены, поэтому сразу отправился на следующее занятие.